Марина Михайлова «Вокруг отца Александра продолжается живое духовное движение, которое не прекратилось с его смертью. Он создал сообщество, оставил школу, у него есть ученики, и это не только те, кто его видел и слышал, но и люди, которые никогда с ним не встречались». Помню, как однажды, 9 сентября, пришла в церковь святых новомучеников и исповедников российских, у нас в Петербурге, на панихиду по отцу Александру. И отец Александр Сорокин сказал, «Я никогда не видел отца Александра Меня, только читал его книги, но я считаю его своим наставником, учителем, и многим ему обязан». Так могут сказать очень многие люди. Есть единство, которое создается присутствием отца Александра. Не думаю, что общение с человеком прекращается с его уходом. Когда мы читаем Пушкина, или Данте, или отца Александра, мы пребываем с ними в диалоге. Поэтому отец Александр Мень — не факт истории, а актуальная составляющая жизни русской церкви сегодня. Я знаю многих людей, которые свидетельствуют, что пришли в церковь благодаря книгам отца Александра. Возможно, у критиков отца Александра и безупречное богословие, но как-то не видно, чтобы оно кого-то напитало и вдохновило. А слово отца Александра до сих пор продолжает звучать. Это живое слово. Сергей Пестов Я поехал на цветочный рынок по печальному случаю, чтобы купить розы на похороны отца Георгия Чистякова. И на рынке я увидел разбитную продавщицу, которая всякими прибаутками зазывала покупателей. Но когда я попросил у нее четыре белые розы, то всякое веселье у нее в миг исчезло, и я увидел человека, который от всей души сочувствует моему горю. Вот тогда я решил сказать ей о том, что цветы предназначены для замечательного священника, ученого и духовника детской больницы. Он что, вроде отца Александра Меня? уточнила продавщица и пожелала мне в следующий раз покупать цветы уже по радостному поводу. Вот конкретный пример того, как имя отца Александра живет в простом народе. Михаил Работяга После убийства отца Александра Меня мы стали собирать видео и аудиокассеты с его беседами, лекциями и выступлениями. Мы столкнулись с большими трудностями. Далеко не все, у кого хоть что-то было, хотели, чтобы про их кассеты узнали, а другие, наоборот, хотели отдать, так как боялись обысков. Пару раз мне удавалось забрать видео и аудиокассеты за час-другой до прихода тех, кто не представлялся, но старался, чтобы кассеты пропали. Тем не менее удалось собрать значительное число записей, и Иваман наладил процесс их очищения и оцифровки во Франции, а потом передал семье. Вета Рыскина После гибели отца Александра Меня я почувствовал себя одинокой и бессильной. Того, на кого я возлагала такие надежды, уже не было на свете. И помимо боли за эту человеческую трагедию было еще чувство, что захлопнулось какое-то окошко, через которое можно было увидеть небо. Мне уже не доставало вечерних разговоров с моим небесным отцом. Я чувствовала, что существуют какие-то тайны жизни и смерти, тайны бытия Божьего, и удивительному священнику они были известны. Конечно, на свете есть много других священников, но этот был евреем. У кого еще я решилась бы спросить, а как же быть с верностью в вере отцов? С моей любовью к маме и нежеланием ее огорчать? И многое-многое еще. И в какой-то момент, одиночество и отчаяние, я стала просить Бога, «Помоги, Отец мой Небесный, найти правильный путь к Тебе». И почему-то взывала и к погибшему священнику, хотя практика молитвенного обращения к усопшим праведникам, мученикам и святым была мне тогда неизвестна. Я бормотала что-то бессвязное. «Отец Александр, ну, помоги мне, пожалуйста, я не знаю, куда мне идти, что делать, вообще ничего не знаю». «Я так хотела увидеться с тобой, так надеялась на тебя, и вот теперь от кого ждать ответа? Помоги же мне!» И вот на следующий день, после этой молитвы, я вышла в обеденный перерыв погулять, несмотря на проливной дождь. Но как будто что-то влекло меня по этим мокрым улочкам за Москворечи, сквозь стену дождя. Я вышла к метро Новокузнецкая и подошла к знакомой церковной лавке, стала рассеянно разглядывать выставленные в стеклянной витрине незнакомые книги. Псалтирь, молитва слов, жития святых. Книг было немного, и все видны сквозь стекло, но зачем-то я тоскливо спросила. «А из книг отца Александра Мене у вас ничего нет?» Продавщица не успела ничего ответить, только бросила на меня такой взгляд, как будто я спросил у нее какое-нибудь там руководство по изготовлению взрывчатки в домашних условиях. Но в этот момент молодая женщина в куртке с надвинутым на глаза капюшоном, тоже разглядывающая витрину лавки, взяла меня за руку, отвела в сторону и сказала «Значит так, я продиктую, а вы запоминайте, а лучше запишите». Я послушно вытащила из сумки блокнот и ручку и стала записывать. Дом культуры имени Серафимовича, где читает лекции на библейские темы талантливый молодой ученый Георгий Чистяков в недавно основанном общедоступном православном университете имени отца Александра Меня. Адрес клуба, расписание лекций, телефоны и имена кого-то из ее друзей, бывших прихожан отца Александра Меня и его духовных детей. Еще прозвучала фамилия священника, ученика и друга Меня. «Борисов. Отец Александр Борисов». Я потрясенно смотрела в ее лицо, в голубые глаза, за мокрыми от дождя стёклышками очков. Успела пробормотать только «спасибо вам», прежде чем женщина деловито закончила. «Мой телефон. Пишите. Меня зовут Марина. До свидания. Я спешу». Обратно на работу я летела, как на крыльях. «Радость переполняла меня. Не помню, шел ли еще дождь, но в моем восприятии мира уже вовсю сияло солнце, и я шептала на бегу «Спасибо тебе, отец Александр!» «Спасибо тебе, Господи, отец мой небесный!» Лина Салтыкова Как только началась перестройка, у отца Александра появился такой замысел. Он решил опекать республиканскую детскую больницу. Как потом оказалось, это было провиденциально. Главный врач встретил нас довольно любезно, но вообще священник в больнице вызывал всеобщее удивление. Я помню, за нами бегала вся больница. Если сначала мы опекали одно отделение, то постепенно распространились на всю больницу. Первые годы были очень тяжелые. Благодаря отцу Александру, его имени, его известности, даже после его гибели все для больницы медицинское оборудование, лекарства, привозили из-за границы. У нас у всех единая точка зрения на наше служение. Мы лишь помогаем, работает отец Александр. За все эти годы мы поняли, что помощь всегда приходит сверху. Молитвами отца Александра, и иногда в его манере, такой шутливо-великодушной, я бы сказала. Постоянно происходят чудеса. Например, нужно построить этот дом. И вдруг приходит человек и говорит, я готов купить для вас землю. Потом звонит другой человек и говорит, вот, я посмотрел у вас на сайте, вы хотите дом построить, я готов помочь, приезжайте, пожалуйста. Ну вот как это понимать? Отец Александр продолжает и сегодня нас опекать.